Глава двадцатая Очнулась я на полу. Голова покоилась на коленях у Ксении. Она гладила меня по волосам и напевала старинную колыбельную, которая успокаивала, разгоняя нахлынувшие страхи и переживания. — Ну как, получилось? — спросила, когда головная боль окончательно отступила. — Да. По щекам Ксении огромными каплями стекали слезы. — Я и не представляла, сколько страданий принесла самым близким людям. Что же, я заслужила их ненависть. Пускай будет так. Но я в любом случае сделаю все, чтобы их защитить. И для начала мне необходимо вытащить Ксавьера из стреклятой башни. Я с тобой. Как и я, — поддержала София. Мама, ты же знаешь, я тебя никогда не оставлю. Спасибо, девочки. Благодарно улыбнувшись, я пожала ладони Ксении и сестры. Так непривычно было присутствие обеих рядом. — Ну, вы тут поболтайте немного. Думаю, вам есть о чем расспросить друг друга, — сказала Ксения. — А я немного приведу себя в порядок. — Она тебя воспитала? — спросила Софию, когда женщина отошла на приличное расстояние. — Да, я считаю ее своей матерью. — А ты? Как жила все это время? Расскажу о себе. О наших настоящих родителях. Я ведь не так давно узнала, что вы есть. Не успела я открыть рот, как заметила приближающуюся к нам громадину. В лучах солнца она сверкала и переливалась огненными всполохами. По характерным взмахам крыльев и силуэту я безошибочно определила дракона. София, видевшая драконов впервые, вытаращилась на него, как на восьмое чудо света. Я догадалась, кто это был. Только когда я видела этого чешуи крылого последний раз, он не был настолько красивым. Прав был Кай, сказав, что можно ослепнуть от бордого алого великолепия в сияющей окантовке из золота. Покружив над развалинами, дракон выбрал свободную площадку и приземлился. Не успела я глазом моргнуть, как на месте зверя оказался человек, и решительным шагом он направился к нам. С нескрываемым удивлением я разглядывала статного мужчину, несомненно красив, как и многие драконы в человеческом обличье темные с рыжим отливом кудри, свободно не спадающие на плечи, глубоко посаженные глаза, четкий изгиб густых бровей, прямой нос с маленькой горбинкой, совсем как у Ксавьера, широкие скулы, немного грубо вылепленный подбородок с очаровательной ямочкой по центру и притягивающий внимание взгляд, цепкий, оценивающий, властный. «Рад приветствовать вас, Вейры!» — поздоровался он с нами. — Приятно снова встретить вас, ваше величество, — ответила я. — Позвольте представить вам мою сестру Софию. Девушка смутилась, когда дракон галантно поцеловал ее руку. — Вы очаровательно похожи, — улыбнулся Денометрикас. — Не знал, что у вас есть сестра. — Я и сама недавно узнала об этом. И я очень рада тому, что вы здесь. Затем взор императора обратился на хрупкую фигурку позади нас. Ксения стояла, склонив голову, нервно перебирая пальцами ткань плаща. Лицо дракона превратилось в маску, под которой невозможно было разобрать ни одной эмоции. — Пойдем, прогуляемся, — шепнула я сестре и тихонько увела ее с площадки. Мы устроились в чудом уцелевшей беседке, где когда-то располагалось красивое озерцо с фонтаном. Вода уже вытекла через тонкую расщелину в стенке сооружения, оголив дно а пол и лавочки, усыпанные пеплом и мелкими обломками, были припорошены слоем снега. Расчистив себе место, мы устроились на скамейке. София положила голову мне на плечо, и я обняла ее за талию. Разговоры будут потом. Сейчас нам просто было уютно вместе. Непривычно, но в то же время хорошо и спокойно. Я украдкой наблюдала за тем, что происходило у разрушенного моста. Ксения и Иден и так и стояли, не решаясь подойти. Даже издалека чувствовалось, что этих двоих тянуло друг к другу. Но она была слишком раздавлена чувством вины. А он разрывался между справедливым гневом и любовью, которую до сих пор питал к этой женщине. Наконец Ксения решилась. «Прости», — прочитала я по ее губам. «Слышать так далеко не могла, но вампирское зрение никуда не денешь». Я видела, с какой болью и надеждой смотрела она на своего мужа, готовая принять любое его решение. Покорность в смеси с обреченностью сквозили в каждой черточке лица, в замершем в ожидающей позе теле. Не знаю, сколько времени длилось их противостояние. Не слышала, что сказал Денеметрикас. Он стоял спиной ко мне. Но потому, какой радостью загорелись глаза блондинки, как она всем телом подалась вперед, падая в объятия мужчины. Я поняла, что он простил ее. Я долго не решалась прервать трогательный момент воссоединения. Только мысли о Ксавьере заставили нарушить уединение императорской четы. Не дойдя нескольких шагов до обнимающейся парочки, я громко кашлянула. «Простите», — робко начала я, — «но Ксавьер...» «Что с моим сыном?» — спросил Денометрикас, развернувшись ко мне. «Он в бездонной башне». Максимус заточил его туда за измену. «Что?» — взревел дракон. «Почему же не сказали об этом сразу?» «Я не успела. П Простите!» — промямлила в ответ. И куда делась была смелость. Как стыдно. Биротокс был свидетелем моих отношений с Кальмином. Ему ли не знать, что произошло в пещере у озера. Но тогда он не подозревал, что Ксавьер и я... А теперь... — Как только обернусь, забирайтесь на спину, — скомандовал Денометрикас. — И держитесь покрепче. Полетим с ветерком. Мы отошли в сторону, освобождая пространство для дракона. Один вдох, и перед нами сверкающий чешуей зверь. Денометрикас опустил крыло, чтобы было удобней взбираться. Ксения отдала мне свой плащ. Из всех троих я была наименее тепло одета. Впрочем, я бы и не замерзла, но не хотелось огорчать родственницу. Я и София устроились на могучей спине, усевшись между крупными гребнями, за которые было удобно держаться. Ксения же села ближе к основанию шеи животного. Убедившись, что все мы основательно закрепились и никуда не свалимся, дракон плавно взлетел. София взвизгнула и громко рассмеялась. Когда я впервые летала на драконе, тоже испытывала необъяснимое чувство радости, да и визжала тогда, что есть мочи. Сейчас же. Просто наслаждалась, представив, что подо мной не красный, а черный дракон. Ксения же прильнула к шее зверя всем телом. Что-то говорила, нежно поглаживая алые чешуйки, улыбалась. До места мы добрались лишь к закату. По пути Денометрика с пару раз останавливался, позволяя нам слезть, размяться, перекусить и просто походить по земле. Башня представляла собой гигантское сооружение, высеченное из цельной породы. Стены темницы подпирали верхушки облаков. Ни единого входа, только темные провалы окон, предназначенные скорее для вентиляции воздуха, чем для освещения. Да и окнами эти вытесанные прямоугольные отверстия можно назвать с большой натяжкой. Потому как толщина стен делала их похожими на червоточины или ходы, прорытые гигантским червем в скальной породе. Подлетев к одному из таких окон как можно ближе, Дракон ссадил нас на крошечную площадку у входа. Сам же Денометрикас собирался зайти с крыши. Нас, в целях нашей же безопасности, он специально оставил на скале. Обнаруженные факелы дракон любезно зажег, чтобы нам было не так страшно пробираться через тоннель. Подстегивая острой потребностью поскорее увидеть Ксавьера, я решительно направилась внутрь башни. София с Ксенией еле поспевали за мной. Шли на удивление долго. Отпетлял, пару раз менял направление, уводя то вправо, то влево, а потом вообще закончился чередой ступеней, уводящих за округлый поворот. Выскочив из-за угла на очередную площадку, я едва успела затормозить. Пол резко обрывался, открывая передо мной поистине гигантскую пропасть. Где-то далеко вверху можно было разглядеть кусочек неба, а вот дна нельзя было рассмотреть, как ни старайся. Оно и понятно. «Зря, что ли, башню бездонной будут называть?» «Ксавьер!» — позвала я. к «Ксавьер!» Где-то в глубине пещеры что-то громыхнуло и затихло. София и Ксения догнали меня и теперь стояли по бокам, осматриваясь. «Ксавьер!» — снова прокричала я. Порыв ветра едва не сбил с ног. Мы шарахнулись к стене. «Да Я судорожно выдохнула замерзший в грудной клетке воздух. «Нельзя же так пугать!» Дракон ничего не ответил. Он секунд десять парил рядом с нами, гоняя могучими крыльями воздушные потоки. Затем направился вниз. Мы тут же хлынули к краю, чтобы ничего не пропустить. Выпавший из рук Софии факел, хвостатой кометой устремился в бездну, вырывая скудные картинки из окружающей тьмы. Показалось, что-то блеснуло. Наверное, огонь отразился от чешуи дракона. Вот только какого именно? Спустя какое-то время в глубине пещеры засверкали огненные блики. Жуткий рёд, лязг железа по камню. Стены башни задрожали, издавая утробный звук, словно раненое животное. Сверху посыпались обломки. Наша маленькая площадка опасно зашаталась. «Бежим!» — закричала я. Мой голос утонул в шуме лавиной падающих в пропасть камней. Едва мы успели заскочить на лестницу, как плита, где мы стояли, откололась внушительной глыбой и с грохотом улетела вниз. Наверх! Слаженно решили мы. Ксения, таща за собой Софию, мчалась по коридорам. Я бежала следом. Жуткий скрип камней, грохот, сыпящийся на голову песок, подгоняли, не оставляя времени на передышку. Едва успели выскочить на площадку у прохода, как стена позади нас рухнула. Если бы чуть-чуть задержались, оказались бы точно под завалом. Минут десять, упав на колени, мы пытались отдышаться и прийти в себя. Расстояние до земли было приличным. Я и Ксения легко бы преодолели его, а вот София нет. Внимательно осмотревшись, я пришла к неутешительному выводу. Спуститься самостоятельно, да даже и с нашей помощью, невозможно для обычного человека. — Погляжу, что с другой стороны, — предупредила я спутниц. — Может, в одном из проходов найдется что-нибудь полезное? «Не надо, Мария!» — остановила меня Ксения. «Девочки, лучше подойдите поближе». «Ты хочешь открыть портал?» — изумилась я. «А можешь?» «Как и ты!» «Просто тебе многому еще нужно научиться!» Ксения ласково улыбнулась и потрепала меня по щеке. Шагнув в возникшую рядом воронку портала, мы вновь очутились в вязком тумане. На этот раз переход был быстрым. Спустя мгновение я уже стояла на скалистом пригорке в сотне метров от бездонной башни. Но даже здесь, под ногами, чувствовался гул и вибрация. «Похоже на землетрясение», — пискнула София. «Может, отойдем подальше?» «Что они там делают?» — прошептала я. «Они разрушают стены», — ответила услышавшая меня Ксения. «Но они так глубоко. Успеют ли выбраться?» — перепугалась я не на шутку. То, что вся эта махина вот-вот завалится, не подлежало сомнению. «Успею, девочка моя. Должны успеть». В подтверждении наших самых страшных опасений раздался оглушительный треф. Башня стала оседать и рушиться, подгребая под собой все живое. Поднявшееся облако пыли накрыло все вокруг плотной завесой. Я бросилась на сестру, пытаясь уберечь от мелких камней, посыпавшихся на голову. Ксения также захотела защитить и накрыла у жена с обеих своим телом. Наступившая тишина показалась неестественной. Я подалась вперед, стряхивая пыль и камни, что набились в волосы и одежду. Руки, спина, ноги были покрыты мелкими порезами. Они неприятно ныли и соднили, но я старалась не обращать внимания на боль. В конце концов, я исцелюсь минут через десять, наверное. София тоже отряхивалась от пыли. Слава богам! Она практически не пострадала. А вот Ксении досталось больше всех. «Что я могу для тебя сделать?» — спросила я. «Может, кровь?» «Не, все в порядке. Ксения поморщилась. Сама, знаешь, скоро все заживет. Мне нужно немного больше времени. Вот и все». Пока исцелялись раны, мы вглядывались в проступающую сквозь оседающую пыль местность. Повсюду были разбросаны камни. От мелких с горошины до гигантских глыб с человеческий рост. — Где же они? — я не выдержала первой Их же нигде не видно. — Живы, успокойся, — ответила блондинка. — Ты бы почувствовала, если бы произошло что-то непоправимое. — Как ты можешь оставаться спокойной? — Разве истерика чему-то поможет? Если даже их завалило, это не смертельно. Мы сделаем все, чтобы они выбрались, не так ли? — Так, — согласилась я. «Но что делать? Разбирать завалы? На это уйдет уйма времени. А вдруг?» «Никаких вдруг. Если понадобится, разберем всю сертею по камешку, не то что какую-то там башню». «И ты недооцениваешь драконов. Они очень сильные и выносливые. Ручаюсь. Они сами вот-вот появятся». Словно в подтверждении слов Ксении вдалеке послышался шум. «Не сговариваясь, мы бросились к этому месту». Вздыбливая груду камней, словно песчинки, из-под завала показалась спина, затем крылья, хвост. Под толстым слоем пыли свет чешуи разглядеть было невозможно. «Дэнни!» — Ксения облегченно выдохнула, все же разглядев золотые пластинки. Дракон полностью выбрался и тотчас сменил и ипостась. Мы с Надеждой кинулись к нему. «А где Ксавьер? Он с тобой?» — спросила я одновременно с его матерью. Он успел вылететь до обвала. Думаю, он где-то неподалеку. Давайте поищем его. Мы разделились. Ксения с мужем выбрали северный склон, а я с Софией направилась к южному. «Нашли!» — раздался радостный окрик Ксении спустя полчаса поисков. Схватив сестру за руку, я помчалась к любимому. Одна я бы двигалась быстрее, но бросить Софию не могла. Ксавьера вместе с родителями мы обнаружили под чудом уцелевшим деревцем. Бледный, исхудавший, с залегшими под глазами синяками, Ксавьер выглядел таким изможденным, что сердце облилось кровью. Я бросилась к нему, чтобы обнять, но Денометрика смягко отстранил меня. Я чувствую внутренние повреждения. Это не считая того, что сломано несколько ребер. Еще обе руки вывихнуты. О шишках и ссадинах я и не упоминаю. Стоит дать ему время, чтобы он пришел в себя. Ох! Я со стоном опустилась на землю. Переживания в купе с измотавшими поисками лишили последних сил. Но никто не смог бы мне запретить находиться рядом с любимым. Двое суток Ксавьер находился без сознания. Целую ночь и утро я провела подле него. После того, как Берратокс-старший осмотрел сына и удостоверился, что внутренние органы восстановились, мы решились перевести его в подходящее место. В двух часах лета от башни располагалась деревня. Денометрикас с Ксенией сняли там комнаты и наняли подводу, на которой мы и привезли Ксавьера. Уже там, когда моего дракона обмыли и уложили на удобную кровать, я немного успокоилась. Местный лекарь сообщил, что у парня просто сильное истощение и ему необходимо восполнить силы. А сон для этого подходит наиболее всего. Конечно, раны-то уже успели затянуться. К концу следующего дня я решилась вздремнуть. Меня сменила Ксения, потом София. Утром, убедившись, что Ксавьер все так же спит, мы собрались позавтракать. Я инстинктивно села подальше от Денометрикаса. Он ни разу не обмолвился о моих отношениях с вампиром. Но иногда... Я ловила на себе такой его взгляд, что сердце уходило в пятки. Без слов понятно, что дракон осуждал меня. И я была уверена, что как только Ксавьер очнется, вся эта история всплывет. Денометрикас сидел во главе стола. Ксения справа от мужа, София слева. Сестру, кстати, император принял как дочь. Ксения рассказала, что воспитывала Софию с младенчества. А вот я почему-то чувствовала себя лишней будто являлась живым напоминанием о проклятии биротоксов. Ковыряясь вилкой в тарелке, я и не заметила, как присутствующие застыли за столом. Они дружно пялились на что-то за моей спиной. Оглянувшись, не смогла сдержать радостного вскрика. «Савьер!» Он стоял слегка пошатываясь, оперевшись рукой о косяк двери. Его удивленный взгляд скользил от одного лица к другому. «Еще бы!» Увидеть отца живым и здоровым после стольких лет тяжелой болезни. Мать, исчезнувшую из его жизни, когда он был ребенком. И пропавшую возлюбленную в количестве двух штук. Тут надо иметь железную выдержку. Сынок! Ксения первая распахнула свои объятия. За супругой последовал и Денеметрикас, поотечески прижав отпрыска к груди. Затем настала моя очередь. Родители чуть отступили, давая нам возможность пообщаться. Краем глаза я заметила, что София подошла к матери, чтобы поздравить с долгожданным событием. Я встала, замерев в ожидании. Не зная, с чего начать разговор, как объяснить тот факт, что я теперь вампир, просто смотрела на него. Ксавьер переводил взгляд с меня на Софию и обратно. Наконец, определившись, шагнул к сестре. Сгробастав ее в охапку, он впился в ее губы страстным поцелуем, прошептав. «Как же я соскучился по тебе, Мали!» Внутри меня что-то оборвалось. Боль. Я и не знала, что может быть так плохо. Меня будто резали на куски. Видеть, как Ксавьер целует другую, дарит ласки, предназначенные мне, оказалось невыносимым. Слезы в глазах застыли красной переной. Зверь внутри меня продирался наружу. Хотелось броситься, оторвать голову той, что... была моей сестрой. Разум закипал. Два самых дорогих человека. Пусть я и узнала Софию совсем недавно, но, кажется, мы были знакомы очень давно. А Ксавьер? Он моя жизнь. Словно почувствовав мое состояние, Ксавьер отстранился от Софии, обернулся. Боль, ярость и бесконечная нежность, раздиравшие меня на части, коснулись и его сознания. «Мали?» — удивился он. Не в силах выдержать этой пытки, я бросилась бежать. Куда угодно, лишь бы подальше. От обиды, от предательства, от себя. Дорога слилась в единый калейдоскоп красок. Камни, трава, деревья, дороги, тропинки. Я преодолела огромное расстояние и остановилась, лишь увидев перед собой безбрежную полосу океана. Рухнув на песок и стиснув голову руками, взвыла Так воет зверь, загнанный в ловушку. Затем меня накрыли слезы. Я рыдала в голос не в силах остановиться. Соленые волны, поначалу лишь облизывающие ступни, теперь добрались до щикого Затем уровень воды поднялся до пояса. Наконец коснулся плеч. Прилив должен был скрыть меня, спрятать, поглотить. И я была готова отдаться во власть океана. Но нужна ли ему моя жизнь? Как оказалось, нет. Скрытая под толщей воды, я продолжала сидеть на песке, покачиваясь в такт волнам. Этому телу не нужен воздух. Были только две вещи, что волновали сейчас. Как дальше жить без Ксавьера? Что будет, когда внутренний зверь вырвется на свободу? Черная тень скрыла последние блики солнца, просвечивающие сквозь воду. Я почувствовала, как что-то тяжелое погрузилось в соленые волны. Затем кто-то вытащил меня наверх. Это был он, мой черный дракон. Приземлившись на поляне, Ксавьер осторожно посадил меня на траву, а сам мгновенно перекинулся. Простое крестьянское платье, что мне нашли в той деревне, облепило тело мокрым полотном. — Ты вся промокла. Лучше снять платье, а то заболеешь, — сказал Ксавьер, нарушив неловкую паузу. — Я никогда не заболею, Ксавьер. Я же... вампир. Сказав то, что тяготила более всего, не могла оторвать глаз от земли, ожидая своего приговора. Но ведь ты по-прежнему моя маленькая птичка. Теплая ладонь легла на плечо. Я накрыла ее своей. Ксавьер опустился передо мной на колени, взял мое лицо в ладони, поцеловал. Прости меня, ладно? Я посмотрела в его теплые медовые глаза и... Утонула в нежности это я должна просить прощения, моя боль всего лишь отголосок того что довелось пережить тебе. знаю меня невозможно простить, я недостойна твоей любви я предала тебя нас когда я почувствовал что тебя нет моя жизнь потеряла смысл. я умирал каждую секунду и был бы рад смерти, но не мог сделать даже малого последовать за тобой не было большего счастья понять что ты все же жива. И мне не важно, что случилось в прошлом. Есть только мы. Здесь и сейчас. Мне неважно вампир ты или человек. Ты моя половинка. Мое сердце. А если тебя не будет в моей жизни, то все станет бессмысленным. Боди, я так люблю тебя, Ксавьер! Я притянула моего мужчину к себе, осыпая его лицо мелкими поцелуями. И я люблю тебя. «Моя маленькая певчая птичка!» Прошептал черный дракон, заключая меня в объятия.